Танах окостенел примерно в 440 году до нашей эры. Мишну записали около 200 года нашей эры. Талмуд закончили к 500 году нашей эры. Некоторый момент евреи стали считать, что уж в этих томах собрана вся, абсолютно вся мудрость и законы иудейской религии. Но караимы думали иначе. А почему собственные евреи? должны смотреть на мир через призму мнений неких мудрецов, авторов Талмуда. Почему вера должна быть законсервирована в строках Талмуда? И кто вообще сказал, что Талмуд – это последнее слово в иудаизме? Неужели евреи настолько глуп, чтобы духовно питаться уже изреченными, записанными чужими толкованиями священных текстов, вместо того, чтобы рождать собственные? Караимы учили, что вместо зубрежки чужих комментариев Необходимо учиться самим читать и толковать Тору и Танах. Отсюда и пошло слово «караим» – чтецы, то есть читатели священного писания. На личностном уровне караимы подвергали критике раввинов. В чем-то все это напоминало дрязги садукеев и фарисеев. Но разница была в том, что Тору евреи критиковать никак не может, а вот Талмут оказывается может, и такие призывы не остались без внимания. Заметная часть евреев Персии пошла за Краимами. Нужны реформы. Реформы последовали практически во всех аспектах жизни. Краимы стали писать книги. Много книг, и не обязательно религиозных. Чуть ли не впервые из-под пера евреев стали выходить светские книги по истории, географии, медицине. Раввины же писали только галахические, законоучения или агадические традиции, сочинения В поэзии ничего не появлялось, кроме духовных гимнов. Особенно большой вклад сделали караимы в разработку грамматики иврита. В принципе, они вдохнули в полузабытый древний язык новую жизнь, что позволило ему продержаться до времени Бен-Ягуды. Из религиозных произведений любимым жанром у них был комментарий к Танаху. Караимы показали себя сионистами, многие переселились в Эрцисраэль и иерусалим И там возникла крупная караимская община. Оттуда караимство стало распространяться по странам Средиземноморья. Были моменты, когда караимская община города превосходила по своим размерам общину евреев-талмудистов. Еврейский квартал тогда и вплоть до 11 века располагался в Иерусалиме непосредственно к югу от Храмовой горы. Воду для омовений они брали из Силуамской купели. В середине 9-го караимы стали селиться в Иерусалиме. Обосновавшись в отдельном квартале, На месте города Давида они развили значительную активность, и уже к концу столетия Иерусалим превратился в важный караимский центр. В течение некоторого времени караимы даже возглавляли еврейскую общину города и выступали от ее имени перед мусульманскими властями. Лишь в 20-х годах X века Гаон Иерусалимской Ешивы, опираясь на поддержку багдадских властей, сумел лишить караимских лидеров их главенствующего положения в общине Иерусалима. Среди иерусалимских караимов большой популярностью пользовалось движение «Авелей Цион» «Скорбящие по Сиону». Идеолог этого движения иранский караим Даниэль Аль-Кумисси, поселившийся в Иерусалиме в 80-х годах 9 века, призывал своих последователей вернуться в «Верес изра Верес Израиль и посвятить свою жизнью изучению Торы и оплакиванию разрушенного храма. Более всего Караимов жила в городе, когда Иерусалим перешел под владычество египетской арабской династии Фатимидов, что случилось в 969-м. Караимы процветали в городе до самого нашествия крестоносцев. Сионизм Караимов распространялся по всему еврейскому миру через письма и послания. Благодаря им еврейское население города – постоянно увеличивалась, вплоть до эпохи крестовых походов. Вот пример одного украинского послания, образца IX века, авторство которого принадлежит вышеупомянутому Даниэлю Алькумисси. Алькумисси писал, «Потому надлежит нам, братья мои, Израиль вам боящийся Господа, собраться со всех сторон, пока не начались волнения и беды во всех землях, как указано». 2 Хроники, 15, 5. «Ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Ныне все вы ищущие Господа нашего должны пойти впереди многих, как вожаки идут перед стадом, как сказано». Иеремия, 58. «Бегите из среды Вавилона, уходите из халдейской земли и будьте, как вожаки, впереди стада, Отец». «Разве другие народы помимо Израиля?» Не приходят с четырех сторон света в Иерусалим каждый месяц, каждый год, чтобы зреть Господа? Что же вы, братья мои, Израиль, не приходите, как другие народы, даже для того, чтобы помолиться? Внемлите же Господу, встаньте и придите в Иерусалим, обратимся к Господу Богу нашему. А если не придете вы, потому как печетесь о добре своем, снарядите от каждого города хоть пять человек, и обеспечьте их пропитанием, и станем мы вместе молиться Господу Богу нашему в горах Иерусалимских». И многие следовали таким призывам. Общая жизнь города шла своим чередом в это время. Во время правления до легенд и сказок прославившегося халифа Харун аль-Рашида 786-809 Палестину поразила эпидемия чумы. Тысячу людей умерли, оставшиеся переселились, бросив свои жилища и нажитое имущество. Чтобы заселить опустевшую Палестину, халиф отменил поголовный налог на возвращавшихся в эти земли христиан и иудеев. Странно, страну также непрестанно терзали неутихавшие между пятью арабскими племенами междоусобные бойни, в которых больше всего страдало христианское население. Но доставалось, конечно, и евреям. Так, в 786 году были вырезаны монахи обители Святого Саввы недалеко от Иерусалима. В 800 году халиф Харун-аль-Рашил передал христианские церкви Иерусалима под покровительство императора Священной Римской империи Карла Великого, что сделало возможность строительства в городе ряда монастырей и странноприимных домов для христианских паломников. В 878 году правитель Египта Ахмад Ибн Тулун присоединил всю территорию Эрец-Исраэль к своим владениям. С 969 года в Египте правила династия фатимидов, то есть потомков Фатимы, дочери Мухаммеда. С тех пор и вплоть до османского завоевания в 500 1516 году, за исключением периода Христовых походов, Иерусалим находился под властью египетских монархов. Город не играл тогда важной роли в политической жизни на Ближнем Востоке. Он лишь изредка упоминается в летописях. Однако арабские историки иногда сообщают, что правители Египта погребли в Иерусалиме. Согласно документам Каирской генизы, еврейского архива, вышедших из употребления книг и переставших быть нужными документами, Еврейское население Иерусалима в период правления аббасидов было малосостоятельным и облагалось многочисленными податями. При фатимидах благосостояние евреев увеличилось. Вопреки всем христианским злоключениям, святые места не только были сохранены, но даже пребывали в достаточно хорошем состоянии. В Иерусалиме сохранились три монастыря, в которых обитало около 40 монахов. На Масличной горе поселились еще пять аскетов, а в Гефсимании три монаха и несколько инокинь. Близ Масличной горы находились при мусульманах монастырь апостола Петра и Павла с 35 монахами, а близ Иордана сохранялся монастырь святого Веффимия с 30 монахами. Уцелели монастырь Хозевицкий святого савы и святого Харитона. 70 монахов ютились в обители святого Феодосия близ Вифлеева, Бейтлехем. Сохранился монастырь, называемый паство 12 монахов сводили концы с концами на горе Тавур и еще 10 на месте насыщения Иисусом, Христом, 5000 и хлебами. Общее руководство монашеской жизнью осуществлялось из Иерусалима. К сожалению, мусульманские правители, будучи абсолютными монархами, вели себя как хотели, не выдерживали единой политики по отношению к евреям и христианам. В результате, после периода нормальной жизни, начиналось гонение, которое опять сменялось спокойствием, а потом очередным притеснением. Особенной жестокостью христианам отличался халиф Джафар Альмут Таваккиил 847-861, издавший против христиан ряд законов. Помимо прочего, христианам впредь запрещалось передвигаться по стене, А на их жилищах положено было изображать демонов. Для расширения улиц и площадей в Иерусалиме множество христианских домов были снесены.